Глава 16 Карл Ритце был разобижен на весь свет. Человек породнился с семьей Корлеоне, а его сунули букмекером в паршивую дыру в самом паршивом районе Манхаттена, заткнули пасть подачкой, и привет. Он залился, как дурак, на один из особняков под Лонг-Бичем, зная, что Дону ничего не стоит в любое время выставить оттуда жильцов. Верил, что так и будет, что его признают своим, Введут в узкий круг посвященных. Но Дон обошелся с ним безобразно. Великий Дон! Карл Рицеп пренебрежительно скривил рот. Старье поганое. Рухлядь. Позволил мальчикам с пушками Застичь себя врасплох на улице, Как захудалую шпану. Хорошо бы старый хрыч откинул копыта. Когда-то они с Соней были приятелями.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 Она улыбнулась, и он брезгливо сказал. «Нагуляла карака Хуже свиньи!» Он с удовольствием заметил, как у нее обиженно вытянулось лицо. Глаза налились слезами. Пусть она дочка великого Дона, но ему жена, его собственность. И он волен обращаться с ней, как вздумает. Он казался самому себе значительный от того, что мог куражиться над дочерью самого Корлеоне. Карл вяло цедил кофе. Все ему опостылило в этой конуре. Он не привык к тесноте. В Неваде жилье строится с размахом. Да еще вставай, тащись через весь город, вкалывать в свое заведение. Надо поспеть к двенадцати. День воскресный, самая работа, тем более, что бейсбольный сезон в разгаре, и баскетбольный близится к финишу, и на ипподроме начались вечерние заезды. и вот влекло от размышлений возня за спиной. Он углянулся, конь наряжалась по моде, ненавистной ему, но принятой у итальянских клуж в городе Нью-Йорке. Шелковое цветастые платье с поясом, рукава с оборочками, массивный браслет, олиповатые серьги. Сразу стал на 20 лет старше. «Далеко собралась?» — спросил он. Она холодно ответила, «В Лонд-Бич, к отцу». Он еще не встает с постели, надо с ним посидеть». Карл оживился. «Что же? Значит, музыкой до сих пор заправляет Сони?» Коню бросила на него невинный взгляд. «Какой музыкой?» Он взорвался. «Ты, сука шелудивая, поговори так со мной! Весь помет тебе выбью из брюха!» Она в испуге попятилась, и от этого он еще больше осатанил. Скочил со стула и залепил ей пощечину. На лице у Коню вспухло красное пятно. Скупыми, точными движениями Карло отпустил ей еще три затрещины и увидел, как вздулась рассеченная ударом верхняя губа. Из нее пошла кровь. Это его образумило. Незачем было оставлять следы. Коня метнулась в спальню, захлопнула дверь. Он услышал, как щелкнул ключ в замке. Карло пренебрежительно хохотнул и сел допивать кофе. Он вышел на улицу. Под поводком дворника на его машине торчала бумажка.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 и научится вести себя так, чтобы он ее не бил. Кони сказала в запальчивости, «Ты сам хоть раз в жизни поднял руку на жену?» Она была его любимицей, ей спускались подобные дерзости. Он ответил, «Моя жена мне ни разу не давала повода ее ударить». И мать закивала головой, заулыбалась. Кони рассказала им, как муж отнял у нее деньги, подаренные на свадьбу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 Он навел справки и установил, что свадебный подарок – почти 15 тысяч долларов – карло просадил на девочек в ночных клубах. Он приставил к тотализатору рицей людей, и те доносили хейгену про каждый шаг Карла на должности букмекера. Однако вмешиваться Дон не мог. Чего ждать от мужа, если он страшится с Жениной родни? Как ему отправлять тогда супружеские обязанности? Это невозможное положение – и Дон не отваживался вступиться за дочь. Но у Карла Ритца поубавилась бы прыти, когда бы он знал, что Сонни Корлеоне, услышав про побои, пришел в звериную ярость, и только строжайший, властный запрет, самолично наложенный Доном, удержал его от расправы. Запрет, которого не смело слушаться даже Сонни. Потому Сонни стал избегать встреч с Ритцем. Он себе не доверял, боялся, что не совладает с собой. И Карл Ритце, вполне уверенный, что ему ничего не грозит, в это чудесное воскресное утро мчал по девяносто шестой улице, направляясь в Исцайт. Он не видел, как с другой стороны к его дому подъехала машина Сони Корлеоне.